Худшее уже миновало, и все функции кишечника Тидлипома стали приходить в норму. Он остался ночевать у Нортонов, а сейчас только что пришел со двора, где наблюдал, как Тидлипом совершает утреннюю разминку. Вообще пошатнувшееся было здоровье лошади восстанавливается удивительно быстро. Похоже, что к субботним скачкам она вполне обретет спортивную форму.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 Из телефона автомата на окраине Лондона я сделал долгий и сложный звонок, организуя прием и уход за Тидлипомом в одном надежном месте. Когда я подъехал к конюшням, Нортон Фокс и Ронси сидели за ленчем, и я, сколько ни старался, не смог объяснить ни тому, ни другому, что безотлагательно дело требует пожертвовать мясной запеканкой.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 Не тревожьтесь, всё будет в порядке. Захотите успокоиться, звоните, как и раньше, в Блэйз.